Несмотря на заявленные во вступительной речи служителя храма равенства учеников в стенах школы, классовое разделение присутствовало даже в питании. Большой, освещенный масляными фонарями, зал местной столовой был разделен на три зоны. В центре длинный преподавательский стол с приставленными к нему стульями уже накрыт. Миски, кружки, тарелки, приборы разложены, блюда, горшки и кувшины стоят. «Подходи, садись и приступай к обеду». Справа же и слева по четыре пустых стола с лавками вдоль краев. Это уже для учеников. На каждой из сторон зала свой, ведущий в кухонную зону, проем в виде арки с прилавком-столешницей, за которым работник столовой занимается индивидуальной раздачей еды, подходящим с заменяющими подносы досочками подросткам в порядке очереди. Таким образом, пересечений более привилегированных учеников с менее привилегированными нет. Годники и зимники, что получают пищу, Кстати, меню их разница, что принимают ее отдельно друг от друга. И это хорошо. Носитель, несмотря на мои предостережения, чересчур импульсивен. Китар слишком долго терпел унижение, будучи слабым, чтобы сейчас, сделавшись сильным, молча глотать оскорбление. Стоит кому-то из местной золотой молодежи зацепить мальчишку, и конфликт не минуем. Радует, что хотя бы сын старосты, уронив здесь свой статус, судя по его реакции, не готов продолжать былую конфронтацию. У него сейчас собственные проблемы схожего характера во главе угла. Патару не до старого недруга. Вскоре выяснилось, что и процесс обучения выстроен по аналогичному принципу. Занявшие всю вторую половину дня занятия в классах проходили у зимников и угодников в противоположных частях учебного корпуса. Более того, за каждым из отрядов была закреплена собственная аудитория с индивидуальными партами, И ученики покидали данные помещения, исключительно для справления нужды в сопровождении дежурного служителя. Видимо, вопрос возможных конфликтов между учащимися волнует местное руководство не меньше, чем меня. Очень грамотный подход. Подростки привязаны к классу, а преподаватели переходят с места на место. По завершению занятий также организовано в сопровождении взрослого дети направились на ужин и после него в спальный корпус. С распорядком дня здесь все просто. Ранний отбой, еще более ранний подъем, до обеда занятия во дворе после обеда при дополнительном свете лампы свечей в помещении. Перед сном час другой поболтать с соседями, не покидая своего коридора. Итак, день за днем. Выходных, как Китар уже выяснил, не предусмотрено в принципе. В это время года темнеет на этой широте рано. Пока светит солнце, необходимо успеть пошвырять копья, пометать стрелы из лука и арбалета пробежаться на время по полосе препятствий и вдоволь подраться друг с другом на кубаках и с оружием. Эта часть обучения для меня бесполезна. Китар же проводит первую половину дня с удовольствием, а во второй клюет носом. Науки это не к нему. Что арифметика, математикой этот примитив не назвать, что грамота с письмом, что география с историей, что собирательство с травничеством, где учат определять и искать ценные растения и минералы, Что основы учения единого его интересуют мало. Носитель оживает лишь на зверологии, когда речь заходит про виды, повадки и места обитания разных зверей, способы охоты на них и ценность их органов, которые желательно сохранить при разделке. Вот здесь он внимательно слушает. Мне же достаточно просто услышать единожды: Память моя абсолютно. Первые две недели прошли без эксцессов. С соседями по комнате у носителей дружба. С остальными в отряде проблем тоже нет. Конкурируют между собой в наработке разных навыков и умений. Соревнуются без фанатизма, но наказания со стороны служителей не нарываются. Пересечений с другими отрядами практически нет. Периодические встречи в столовой с чванливыми годниками столь скоротечны, что у конфликтов просто отсутствует возможность зародиться. Попадающийся же время от времени носителю на глаза потар не пытается заводить разговоры с мальчишкой, а наоборот, отводит взгляд. Пойти в школу было хорошим решением. Если все и дальше будет протекать в таком мирном ключе, весной китар выйдет из этих стен уже не настолько дремучим, как прежде. А главное, Гахару сюда путь заказан. Идеальное место для нашей зимовки на острове.